Благодарности. Моя глубокая признательность Питеру Краузеру, Кристоферу Голдену, Винсенту Чонгу и Николасу Геверсу за то, что они, он, дали столько силы времени, чтобы сделать эту книгу реальностью. Хочу сказать спасибо всем редакторам, которые поддерживали меня на протяжении многих лет: Ричарду Чизмару, Биллу Шейферу, Энди Коксу, Стивену Джонсу, Дэну Джеффу, Джин Кавелас, Тиму Шеллу. Марку Эйпельману, Роберту Огриру-младшему, Адриан Бродер, Уэйну Эдвардсу, Фрэнку Смиту, Терезе Факарил и многим другим. Также хочу поблагодарить моего веб-мастера Шейна Леонардо. Также я высоко ценю неустанную деятельность моего агента Микки Чоэта по продвижению моих произведений. Огромное спасибо родителям, брату и сестре и, конечно, моему горячо любимому племени. Леоноре и мальчикам. Я хочу поблагодарить и вас, мой читатель, за то, что выбрали эту книгу и предоставили мне возможность пошептать вам на ухо часок-другой. Однажды Джин Вулф спрятал целую историю в предисловии, однако я не припомню, чтобы кто-то сумел похоронить рассказ на странице с благодарностями. Возможно, я буду первым. Есть только один способ, каким я могу отплатить вам за интерес к моей книге. Надо немедленно приступить к делу и начать повествование. Тем более, что рассказы — единственная моя валюта. Надеюсь, они доставят вам удовольствие. Пишущая машинка Шехерезады. Сколько Елена себя помнила, каждый вечер после работы отец спускался в подвал и не выходил оттуда, пока не настучит три страницы на древней электрической пишущей машинке Селектор фирмы IBM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 Другие телеканалы не проявили к машинке интереса. В редакции газеты сказали, что подобными материалами там не занимаются. Даже некоторые из родственников заподозрили, что вдова и дочь усопшего разыграли шутку весьма дурного вкуса. Мать Елена слегла со страшной мигренью, растерянная и подавленная. А в подвале каждый вечер продолжали стучать клавиши, выбивая слово за словом дробными пулеметными очередями. Дочь покойного присматривалась за электрой. Она стала вовремя вставлять чистые листы, так что машинка ежедневно производила на свет три новые страницы с рассказами, совсем как отец, когда был жив. Иногда Елене казалось, что машинка радуется ее появлению и весело жужжит в ожидании того момента, когда можно будет снова застрочить по белой бумаге. Все уже и думать забыли о машинке, но Елена продолжала спускаться по вечерам в подвал, слушала там радио,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 чтобы разобрать скопившиеся там вещи. А через некоторое время уже сидела на лестнице и перечитывала рассказы, написанные отцом после смерти. Он когда-то пытался опубликовать свои произведения, но потом перестал предлагать их журналам, устал от постоянных отказов. Однако его посмертные рассказы показались дочери гораздо более живыми, что ли. Особенно увлекательны были истории о привидениях и других сверхъестественных явлениях. Елена собрала воедино то, что сочла лучшим, и стала рассылать по издательствам. Ей чаще всего отвечали, что сборники рассказов неизвестных писателей не пользуются спросом публики. Потом редактор одного маленького издательства позвонил и сообщил Елене, что рассказы ему понравились, а ее отец тонко чувствовал сверхъестественное. «Неужели?» – спросила она. Об этом случае мне поведал друг, близкий к издательскому бизнесу.